Ирина Эльба, Татьяна Осинская, Маша и Медведи. Теория первая. Все блондинки. Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то подъехать и бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, верно, то, возможно, можно, можно, можно целлюлит согнать. а, -а, -а на этом месте я, наконец, добралась до вершины холма. Прислонившись к пушистой сосне, вокруг которой валялись шишки и иголочки, перепачканные в смоле, я сделала несколько глубоких вдохов, наслаждаясь свежим воздухом. С одной стороны, надо поблагодарить родителей за переезд в такую глухомань, подальше от шума города и выхлопных газов машин, но с другой – где мои любимые ночные клубы, где салоны красоты и фитнес-залы, и самое ужасное – где теперь моя лучшая подруга Оксана». А нет, ужаснее всего отсутствие моего милого мальчика. Интересно, чем он сейчас занят? Ох, скорее бы Паша забрал машины из ремонта и приехал. Не виделись всего два дня, а я уже безумно скучаю. Вытащив из хвоста несколько упавших воинок, я пнула старый пожелтевший гриб, а потом с визгом отскочила в сторону, наблюдая за взмывшими в воздух червями. Фу, гадость какая! И черт меня дернул, осматривать окрестности. Нет, вначале все было замечательно. Птички, бабочки, цветочки и замечательная погода. Но буквально за полчаса все кардинально изменилось, превратив приветливый лес в серые декорации для фильма ужасов. Словно в ответ на мои мысли где-то над головой громыхнуло, заставляя меня подпрыгнуть на месте и рвануть дальше в лес. Грома я боялась, пожалуй, даже больше лишнего веса. Остановилась я только когда в боку заколола и при этом обозвала себя последними словами. Вместо того, чтобы повернуть домой и спуститься с холма, я углубилась в лес. А если к этому прибавить топографический кретинизм, то что у нас получается? Правильно, я заблудилась. «Ау-у-у!» завыла я, надеясь на чудо в лице грибника-альтруиста. ау – завыли откуда-то в ответ, только вот совсем нечеловеческим голосом. Пресвятые хомячки! икнула я, крутясь вокруг своей оси и вглядываясь в лес. Так, главное не паниковать. Подумаешь, где-то тут ходит зубастая кака, может быть, сожравшая моего героя грибника. Ну и что, что снова громыхает гром и сверкает молния? Да это ведь такая мелочь, что мой родной айфончик не ловит. А, -а, -а я умру! Споткнувшись о корягу, выступавшую из травы, я по инерции сделала несколько шагов назад и тут же поскользнулась на прошлогодних листьях. Шмяк! отозвалась земля, приняв в свои объятия нижние 90. «А, мои любимые джинсовые шортики, как мне их теперь отстировать будут? Мысли об испорченном имуществе немного притупили панику. Так, чему нас учили на уроках ОБЖ? Выжить любой ценой, всегда вещал семён Семенович, позвякивая орденами на груди. «Выжить» – очень хорошее слово, только вот даже ради него гусениц и червяков есть не буду. Ладно-ладно, утренней овсяной каши и йогурта должно хватить до вечера, а это значит, что еще есть несколько часов в запасе. На крайний случай пожую каких-нибудь ягод. Так что там с выживанием? Ага, сначала надо определить стороны света. Как это делается-то? А, вспомнила, надо встать спиной к солнцу и растопырить руки. Куда укажет моя голова, там будет север. Ой, а где у нас солнце? А, кто стырил солнце? На небе снова громыхнуло. И с разлапистых деревьев медленно закапало, что не есть хорошо. Угу, раз солнцем план провалился, вспоминаем дальше. Еще направление можно определить по компасу. А его у меня отродясь не было. Но он ведь есть в телефоне вместе с навигатором. А, я не умру. Увы, моим мечтам и надеждам не суждено было сбыться. Интернет не работал. Да что же это за глухомонь такая? святые хомячки, я все-таки умру. Или еще нет, были же еще варианты. Кажется, надо найти муравейник. А дальше что с ним делать? Хм, что на эту тему говорил учитель, не помню. Но кто-то из одноклассников предлагал сесть в него попой. С какой стороны сильнее покусают, туда и идти. Вариант, конечно, неплохой, но лучше оставлю его на крайний случай. Значит, остается последнее – определить направление по мху на деревьях. Задрав голову, я внимательно осмотрела все стволы, пытаясь понять, как этот мох вообще выглядит. Вроде вон те наросты, похожи на картинки из учебника. Это хорошо, теперь вспоминаем дальше. Сторона, с которой они растут… Ммм, северная? Хм, наверное, северная, потому что эти растения любят прохладу и тень. Эврика, какая я молодец! Значит, надо идти в противоположную от них сторону, потому что мой большой теплый домик находится на южном склоне. Это уж я точно знаю, папа своим друзьям все уши прожужжал, когда хвастался покупкой. Ну все, можно вставать и спокойно идти домой. Какая я все-таки умничка. Кретин, идиот! Шагая под проливным дождем, вся в грязи, смолея и иголках, я костерила нашего учителя. Если не может дать нормальных знаний, зачем вообще преподает? О, ягодки! Хоть что-то хорошее за весь день. Небольшие красные ягоды приветливо покачивались на кусте, подмигивая своими мокрыми боками. Собачек здесь нет, так что можно не опасаться за чистоту ягод и наличие микробов на них. И уж точно такая красота не может быть ядовитой. Сорвав пару штучек, я тут же отправила их в рот и принялась жевать. А ничего так, съедобно, кисленькая, с небольшой горчинкой. Потерев замерзшие руки, я стала методично ощипывать куст, истребляя плоды. От голода теперь точно не умру, а вот от холода вполне. Надо срочно найти какое-нибудь укрытие, иначе к ночи останутся от меня ножки-дорожки. Хотя какие рожки? Пашенька мне не изменяет, это я точно знаю». Значит, останутся только фирменные кеды, что вгоняет меня в очень глубокую депрессию. С носа капала вода. Цепляясь за подбородок, она стекала по шее, оставляя на футболке темные разводы. Одна радость, что из всей косметики на лице была водостойкая тушь. А то сейчас пугала бы. Кого-нибудь да испугала. Хоть кого-нибудь живого, с тёплой кофтой и термосом с бульончиком. Задумавшись, я снова зацепилась за какую-то корягу. И. Криком и роганью покатилась со склона. Откуда он здесь взялся, понятия не имею, но был на счастье невысоким. Прокатившись кубарем метров десять и ободрав все открытые участки тела, я наконец-то врезалась в тонкое деревце и замерла на месте. От удара живот пронзила острая боль, а воздух отказался вернуться в легкие. Уткнувшись лицом в землю, я закрыла глаза и попыталась расслабиться. Слезы потекли по щекам, обжигая кожу, но по большей части мне было просто обидно. А ведь день так хорошо начинался. Сколько я валялась, не знаю, но стало определенно легче. Неловко поднявшись на ноги, при этом обнимая злосчастное деревце, я обвела полянку мутным взглядом. Большинство деревьев оказались лиственными. От соприкосновения с капельками они издавали странный щелкающий звук зелено жёлтые листва закрывала небо, лишь слегка уменьшая поток воды. Впрочем, в этом плане в хвойной части леса было намного лучше и суши. Подняться обратно, что ли? Я даже сделала пару шагов по направлению к холму, когда мое внимание привлекло какое-то старое сооружение. Не веря глазам, я поковыляла в сторону этого самого строения, больше похожего на будку сторожа. В маленьком круглом окне света не наблюдалось, а узор из паутины явственно намекал на заброшенность сторожки. Подергав дверь, я лишь удостоверилась в своем предположении – никого. Может разбить окно и залезть внутрь? В принципе, можно было попробовать, если бы окно не было таким крошечным. Хотя ученые утверждают, что самая большая часть тела – голова. И если уж она пролезет, то все остальное должно. Впрочем, в данном случае верилась в это с трудом. В общем, не придумав ничего лучше, я прислонилась спиной к деревянной двери и сползла на землю. Так хотя бы ветерный продувает насквозь, да и дождь заливает меньше. Обняв себя за плечи, я снова принялась вглядываться в пространство между деревьями, а потом подскочила на ноги. Впереди был дом, пресвятые хомячки. И как я раньше не додумалась, там, где есть сторожка, должно быть и то, что охраняет сторож. Радует, что этим чем-то оказалось не кладбище с зомбиками и упырями. Фух, надо поменьше фэнтези читать. Поглаживая свой бедный животик, я уверенно двинулась вперед, обещая телу скорое избавление от мук. Еще чуть-чуть, еще немножечко и... Ёшкин кот! Это был склеп. Самый настоящий огромный склеп, который обычно показывают в фильмах про вампиров и зомби. И все бы ничего, но стоило мне замереть в нерешительности напротив входа. Как решетчатая дверь зашевелилась. А учитывая сгущающиеся сумерки и мою богатую фантазию... В общем, позабыв про все болячки, я рванула прочь от этого места, оглашая лес новыми криками. «Хомячки, мои любимые пресвятые хомячки! Если доберусь до дома живой, отдам все свои дизайнерские вещи Оксанке!» У нее родители не богатые и не могут позволить таких шмоток. А я видела, как она на них смотрит. Так вот, все отдам, честно, честно, только спасите меня. Вот так вот, с душераздирающими криками, я пронеслась по оставшемуся клочку леса, вылетев на поляну с огромным двухэтажным домом. Пробежав мимо входной двери, я продолжала голосить, а потом затормозила и сдала назад. «А -а -а! Теперь крики приобрели вопросительную форму. Оглянувшись на темный лес, я плюнула на все каноны вежливости и, взбежав по ступенькам, заколотила в дверь. В ответ была тишина. Подергав за ручку, я решительно навалилась на преграду и... О, волшебные ежики, она поддалась! Облегченно вздохнув, я ворвалась внутрь, радуясь невероятной удачей. Мысли о том, что в этом явно заброшенном и старом доме могут жить призраки или еще какие бредни больной фантазии, мягко отошли на второй план. Плёхнувшись в блистоящее кресло, я блаженно вытянула ноги и ненадолго прикрыла глаза. «Хорошо-то как! Сухо, тепло и уютно! Просто сказка!» «От Тима Бёртона!» Света, льющегося из окон, как раз хватало, чтобы рассмотреть окружающую обстановку. Мебели было много – На из-за плотной ткани, небрежно наброшенной сверху, определить ее вид оказалось проблематично. «Да и мебель ли там, под чехлами? Мало ли что прячет в лесу хозяева?» Мурашки поползли по спине. «Интересно, куда это я попала? А главное, к кому?» И если на первый взгляд казалось, что это старый и заброшенный особняк, то изнутри он выглядел не хуже домов с евроремонтом. «Хотя сейчас важнее, где в этом доме кухня». А то ягодки уже закончили свое волшебное действие, заставляя бедный желудок петь серенады, распугивая не кстати появившиеся мурашки. «Вот сейчас как заставлю себя встать с кресла и пойти на поиски провизии? Как заставлю? Ну ладно, посижу еще чуть-чуть». Не дали посидеть. Желудок снова гневно заурчал на меня, и в этом звуке я отчетливо расслышала нецензурные слова. «Вот она, сила маленького моторчика». Кряхтя, пыхтя и нехорошо выражаясь, я все-таки поднялась на ноги и по стеночке двинулась к ближайшей двери. Благо, они все были нараспашку, так что бегать и искать ключи не пришлось. Увы, в первой комнате меня ждало разочарование. Ею оказалась просторная гостиная с камином. Боковая стена представляла собой сплошное стеклянное окно, выходящее на злополучный лес, сейчас выглядевший еще мрачнее. Так, пошли дальше. Ага, столовая. Уже ближе к заветному пункту назначения. Помещение было выполнено в светлых тонах, насколько позволяли судить сгущающиеся сумерки. На стенах висели какие-то картины, но рассмотреть их было весьма затруднительно. Сделав еще парочку шагов, я добралась-таки до кухни. Включив подсветку на телефоне и чуть ли не пританцовывая от радости... Я обследовала захваченную территорию, пока не нашла его. Предвкушая сытый ужин, я открыла холодильник и... Закрыла его, потому что расстроилась. Очень-очень расстроилась. Он оказался пустым. Нет, ну что за люди? Неужели жалко было оставить хотя бы кефирчик? Жемоты. Дальше началась ревизия шкафчиков и ящичков. Специи, салфетки, столовое серебро. Все было, кроме еды. Точнее, еда-то была, но не уверена, что я смогла бы схрумкать крупы. Да и для варки каши нет газа. Уже отчаявшись найти хоть что-то дельное, я привалилась спиной к одной из стен. И... С криком рухнула на пол. Оказывается, это была замаскированная дверь, а за ней... Рай! На многочисленных полках лежали копчености и сыры. В небольших бочонках виднелись соленые овощи. А в самом дальнем углу приветливо блеснула бутылочка чего-то. Надеюсь, согревательного. Эх, живем! Не знаю, сколько я пировала, но когда закончила, на лес уже опустилась ночь. Интернет в айфончике по-прежнему не подавал признаков жизни. Так что я, не мудрствуя лукаво, Взяла с собой недопитую бутылку и поползла на второй этаж. Наверняка именно там располагаются хозяйские спальни с большими кроватками и мягкими перинками. А еще туда ни один зомбик не долезет, потому что на этой чертовой лестнице такие ступеньки. Я сама пару раз чуть не навернулась с них. В общем, отворив первую дверь и посветив телефоном, я прошла внутрь и рухнула на кровать, попутно делая глоток из бутылки прикольная ложе, но что-то все равно не то. Ладно, пошли дальше. Миновав еще четыре двери и опробовав попой каждую кровать, я все-таки решила остановиться на пятой комнате. Тут было просторнее всего, а из огромного окна в помещении просачивался лунный свет. Тихо позавидовав неизвестному хозяину спальни, я допила очень вкусное фруктовое вино, а затем вырубилась.